«Какое счастье, — подумала Скарлетт, — что Рэд эти последние месяцы провел за границей и лишь недавно вернулся в Атланту. Иначе он никогда не сказал бы таких глупостей». Перед ее мысленным взором прошла вереница сельских ухажеров. Оборванные, озлобленные фантейны обнищавшие братья Монро, красавцы Джонсбора и Фейтвилла, занятые пахотой, обтесыванием кольев —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 как улыбался когда-то, одним уголком рта. Но она понимала, что он делает ей комплимент. «Ведь вы, конечно, знаете, что обаяние в вас куда больше, чем разрешено законом. Даже я, же малый, испытал это на себе и часто удивлялся. Что в вас такое сокрыто? Почему я не могу вас забыть? Хоть я знал много, и да, красивее вас»